Глава 14. Подъезжая к Петербургу, Алексей Александрович не только вполне остановился на этом решении, но и составил в своей голове письмо, которое он напишет жене. Войдя в швейцарскую, Алексей Александрович взглянул на письма и бумаги, принесённые из министерства, и велел внести за собой в кабинет. Отложить и никого не принимать.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 как в тот последний вечер их объяснения. Невыносимо нагло и вызывающе подействовал на Алексей Александрович вид отлично сделанного художником чёрного кружева на голове чёрных волос и белой прекрасной руки с безъименным пальцем, покрытым перстнями. Поглядев на портрет с минуту, Алексей Александрович вздрогнул так, что губы затряслись. и произвёл звук бр и отвернулся поспешно сев в кресло он раскрыл книгу он попробовал читать но никак не мог восстановить в себе весьма живого прежнего интереса к евгебическим надписям он смотрел в книгу и думал о другом он думал не о жене но об одном возникшем в последнее время усложнении в его государственной деятельности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 Особенность Алексея Александровича как государственного человека, та ему одному свойственная характерная черта, которую имеет каждый выдвигающийся чиновник, та, которая вместе с его упорным честолюбием, сдержанностью, честностью и самоуверенностью сделала его карьеру, состояла в пренебрежении к бумажной официальности, в сокращении переписки, в прямом насколько возможно отношение к живому делу и в экономности